Перед концом вечера Мавра Егоровна выбрала удобный момент познакомиться с заинтересовавшим государыню симпатичным офицером. Государыня, проходя в это время случайно мимо, остановилась и милостиво вмешалась в разговор. «Вам скучно? Вы весь вечер не танцевали, и мне, как доброй хозяйке, это неприятно. На следующий танец я сама вас приглашаю быть моим кавалером». Обратилась она к нему с ласкающей улыбкой. Скоро начался этот роковой для молодого человека танец, в котором он вдруг очутился баловнем судьбы, осыпанным всеми дарами счастья. Государыня казалась очень оживленной, более оживленной, чем во все прежние танцы. И это не укрылось от зорких глаз, следивших за каждым ее движением. «Видишь...» Спросил Александр Иванович Шувалов, брата Петра Ивановича. Вижу, отвечал тот. Кто он такой? Мой адъютант. И сколько я понимаю, человек опасный, честолюбивый. На лице Александра Ивановича выразилась глубокая, непритворная печаль. Эх, рохля-рохля! Давалось счастье, не сумел взять, так и пеняй на себя, говорил Петр Иванович брату. Не ты! так другой поумнее будет и сядет на шею. От этого-то, пожалуй, избавиться нетрудно. Нетрудно? Да посмотри только, как она с ним говорит. Да это что, ничего? Дам ему завтра притираниться для сохранения цвета лица. А что потом-то будет? Не этот, так другой. Знаешь что, брат, предложил в полголоса Петр Иванович? выпишем каплемяша Иван Ивана Ивановича. На мой взгляд, он будет покрасивее этого, а между тем все-таки человек свой. — Как хочешь, — глухо отозвался Александр Иванович. Блеснуло полное счастье для юного адъютанта и исчезло как молния. Через несколько дней он летел домой в деревню, закутанный и обвязанный, с лицом изрытым язвами и покрытым багровыми пятнами. И прислушивается он к звону колокольчика — в дребезжащем звоне которого так и отчеканиваются слова Петра Ивановича с улыбкой говорившего ему на прощание. «Ну, батенька, извини, обмешулился с кляницами, поезжай домой, да вылечись». Где же во весь вечер был любимый лейб-медик граф Листок? Он по обыкновению играл в карты в отдельной комнате, проигрывал, выигрывал, и в конце концов все-таки проигрался. До танцев ему было мало дела, наблюдать не стоило, он чувствовал свою силу.